Глава девятая. «Просто подведем итоги, хорошо?» Диана отставила от себя прозрачный кофейный стаканчик, звякнув о столешницу ободком автоподогрева, откинулась на спинку крутящегося пластикового стула на колесиках и закинула щиколотку левой ноги, обутой в белый кожаный макосин, на колено правой. Ли действительно нарисовал эту картинку и подписал ее твоим именем, но потом он искренне раскаялся в том, что сделал, ты же видел. «Да он вообще всегда раньше делает, чем думает», — недовольно просопел стоящий перед ней курносый белобрысый мальчуган с голубыми глазами и усыпанными крупными веснушками-щеками. Школьный класс был залит слепящим полуденным светом, льющимся из широкого во всю стену окна, правая половина которого, распахнутая настежь, была завешена гигантским австралийским флагом. Тонкая струящаяся ткань, пронизанная солнечными лучами, казалась полупрозрачной и словно светящейся. За окном виднелась кирпичная стена соседнего корпуса с широкими, похожими на большие ракушки, открытыми террасами, а за ней раскинулся школьный стадион с красной беговой дорожкой и виднеющимся вдалеке баскетбольным кольцом. В воздухе слабо пахло подсыхающей акварельной краской. «Вот видишь!» Диана понимающе покачала головой. «У любого из нас глаза разные. Мы можем делать одно и то же, но каждый толкует это для себя по-своему, понимаешь? Некоторым людям может быть очень обидно от того, что для тебя самого пустяк, верно ведь? Точно так же некоторые могут искренне считать, что рисунок – это мелочь, не стоящая внимания, и не понимать, насколько больно они могли сделать этим тебе или кому-нибудь еще. «Ну а мне это чего теперь делать?» Мальчик всхлипнул и отвернулся, глядя как на лужайке за окном с десяток малышей в форменных зеленых футболках. Рассевшись кружком на траве, хором считают вслух и старательно пытаются дотянуться руками до кончиков пальцев вытянутых ног. Как видно, там шла растяжка перед уроком физкультуры. Диана подкатилась на стуле ближе, поставила локти на колени и сцепила пальцы. «Давай рассуждать вместе. Ли поступил неправильно, ведь так?» «Так». «Ли понял, что он поступил неправильно, он хочет это исправить, и он извинился перед тобой. Так? Или тебе кажется, что он был неискренен?» «Да не, не кажется». Женщина на секунду задумалась, потом поднялась и подошла к серому кожаному диванчику, стоящему в углу класса между двух тянущихся под потолок металлических полок, сплошь уставленных мерцающими интерактивными фоторепродукциями и цветными энциклопедиями. «Иди сюда, Джек». Она села и похлопала ладонью по мягким подушкам рядом с собой. Мальчик вздохнул и неуверенно опустился рядом. Некоторое время Диана молчала, прислушиваясь к щебету птиц за окном. «Знаешь, мне бы на твоем месте стало бы сейчас гораздо легче, если бы я просто попросила Ули прощения за ту драку», сказала она, наконец, глядя на солнечные блики, ползущие по выкрашенной белой краской кирпичной стене класса. Тем более, что это была бы даже не настоящая драка. Ты и твои новые приятели просто избили бы его, если бы не вмешались учителя. Разве это достойно? Не люблю я ни о чем просить, — упрямо мотнул головой мальчишка, шмыгая облупленным носом и рассеянно вытирая его о руках в темно-зеленой футболке. Я понимаю, многие не любят, — покачала головой Диана. Считают это признаком слабости или трусости или собственного бессилия. «Но это же так глупо, Джек. Ты ведь уже почти взрослый, и тебя никто никогда не сможет заставить просить у кого-то прощения, если тебе самому этого не захочется. Ты же помнишь девиз нашей школы?» «Ну это... Поступай так, чтобы быть счастливым». Мальчик скосил глаза на эмблему на свои футболки и нервно зажал потные ладошки между колен. «Именно так. Ты мне сейчас кажешься не очень-то счастливым, а это значит, что где-то была совершена ошибка, верно?» Женщина пристально посмотрела ему в глаза. «Так что подумай, если это будет только твой выбор, если ты сам решишь попросить прощения вместо того, чтобы идти на поводу у тех, чье мнение ты, может быть, сейчас вдруг начал считать правильным, как же это может быть тогда трусостью или слабостью? Скорее наоборот, верно?» Джек шаркнул кроссовком по выцветшему темно-синему ковролину на полу. «Я думал, что я сейчас просто получу свой штраф и все», – пробормотал он. «А это правда было бы тем, чего тебе сейчас хочется?» Диана вопросительно приподняла бровь. Мальчик молча опустил голову и снова отвернулся. «Послушай, Джек, нулевая толерантность к насилию вовсе не пустые слова. Ты ведь давно уже не маленький и прекрасно сам все это понимаешь. Я могла бы сейчас просто сказать, что отстраняю тебя на недельку от общих занятий и больше не буду отпускать в игровой в обеденный перерыв за нарушение правил школы». Она кивнула на брошюрку на противоположной стене, свисающую на тонкой верёвочке с пробковой доски между многочисленных карт, пёстрых карточек из серии «Удивительный животный мир нашей страны» и плакатов с призывами поучаствовать в благотворительной акции в поддержку беженцев из Новой Африки. ей действительно могла бы потом отпустить тебя на все четыре стороны. Только вот как бы это помогло тебе или Ведь вы же дружили с ним». И, насколько я помню, неплохо так дружили. В следующем году вы можете снова оказаться в разных классах. Разве не здорово было бы, останься вы и дальше друзьями? Да это все просто из-за той дурацкой новой консоли. Мне кажется, что кто-то здесь уже начинает потихоньку повторяться. Женщина улыбнулась и протянула ему последний на свой платок, извнутый из нагрудного кармана бумажной пачки. Жизнь такая длинная, Джек. Тебе пока что только одиннадцать. Ты еще будешь совершать ошибки, и другие вокруг тебя тоже обязательно будут их совершать. Просто потому, что глаза у всех разные, и ничего с этим не поделаешь. Так уж вот устроен наш мир. Поэтому людям обязательно, обязательно надо уметь делать шаги навстречу друг другу. Вот ты же, кажется, писал в своем эссе на прошлой неделе, что хочешь когда-нибудь стать кем-то премьер-министром, правильно? Генерал-губернатором, поправил Джек. А что? Ну так просто, представь себе на минутку, что ты им уже стал, и что есть ещё много людей, чья жизнь зависит от твоих решений. А если бы из-за одной картинки, которую кто-нибудь там нацарапал, не подумав, а потом показал бы остальным, могла бы, например, начаться настоящая война на нашей маленькой планете, а могла бы не начаться, если и повести себя правильно, а ты был бы за всех в ответе, что бы ты сделал тогда? Мальчик некоторое время, насупившись, рассматривал раскачивающиеся от залетающего из окна влажноватого ветерка неумелые акварельные рисунки с изображением земного шара, которые, прицеплены бельевыми прищепками к растянутой между стен бечевке, были гирляндами развешаны под потолком класса. «Ну...» — поежился он наконец. «Да ведь у взрослых-то такого всего не бывает, они же ведь взрослые!» Диана вздохнула и ничего не ответила. Потом она встала, подошла к белой блестящей доске и стала рассеянно стирать с нее многочисленные детские каракули под украшенным завитушками заголовком «Новая о нас». «Просто подумай, Джек», — проговорила женщина, не оборачиваясь, — «во что превратился бы наш мир, если бы все в нем вдруг разом разучились прощать и просить прощения?» Едва мальчишка, наконец, исчез за серой с прямоугольным стеклянным окошком дверью, Диана тут же вытянула из кармана телефон, устало опустилась на пластмассовый табурет около широкого деревянного стола, стоящего в центре класса, и несколько раз прикоснулась пальцами к дисплею, включая подборку экстренной хроники. В последние дни она, как и все остальные, не шур, старалась следить за новостями каждую свободную минуту. Квадратные интерактивные часы, наклеенные на стене над дверью, засветились, превращаясь в телемонитор, по которому тут же побежали быстро мелькающие картинки, подобранные с разных новостных агрегаторов. «Ты ведь уже всё на сегодня, верно?» — раздался вдруг знакомый голос из противоположного конца класса. Женщина вздрогнула, оборачиваясь. «Да, я закончила», — пробормотала она. «Ради всего святого, Хаук, ну почему бы тебе иногда, хотя бы просто для разнообразия, не научиться пользоваться дверью, а? Подкрадываешься, как ниндзя». «Я не хотел вам мешать, не хотел разрушать... М -м, доверительность воспитательного момента». Алекс подошел ближе, останавливая на Диане смеющийся взгляд прищуренных серых глаз. «У тебя всегда так чудесно получается». «Это всего лишь возраст», — отмахнулась она. Знаешь, они просто ещё не разучились честно задавать себе вопросы, и главное пока что ещё искренне готовы искать на них ответы. Потом всё это проходит, иногда словно бы вообще бесследно, к сожалению. И ни ответы, ни даже сами вопросы никого уже больше не интересуют. Ты просто стремишься в недостижимый мир искорка. Алекс встал за её спиной, наклонился и легонько поцеловал в шею. Но мы имеем то, что имеем. «Прекрати, ну, Хаук, я же ещё на работе!» «Стой!» Женщина вдруг захлопала по столу в поисках мобильного, включая звук на телемониторе. На экране над дверью медленно увеличивалась испещрённая множеством тёмно-красных стрелочек интерактивная карта. «Были направлены губернатором штата на побережье для развертывания обширной спасательной операции», затараторил металлический голос информатора, явно искусственный, начитывающий текст через автопереводчик. Напомним, что серия сильных подземных толчков, первый из которых был зафиксирован около получаса назад в Бенгальском заливе, успела нанести значительный ущерб ряду населённых пунктов на юге полуострова. На данный момент повреждено множество важных исторических памятников и древних церквей. Число жертв. Диана схватила Алекса за руку, не отрывая взгляда от карты на экране. «Хаук, Бенгальский залив. Ты понимаешь, что это значит? Если это... Там же... Там же у них атомная станция!» «А ведь это и впрямь красиво!» – произнесла Донья Милли, сокидывая взглядом раскинувшийся под ее ногами пейзаж. Тулипа стояли на широкой, словно небольшая площадь вытянутой крыши городской базилики, плоская, чуть покатая, та слегка подрагивала под их ногами. Зрелище действительно завораживало». С этой высоты Мелес было видно, как тень отречённого, будто внезапно ожившая гигантская рогатая коряга, жилистыми лапами расшвыривает в разные стороны ряды деревянных лодок у самой воды, похожие на небрежно брошенные кем-то на окромку океана разноцветные гирлянды. бешеные от чего-то издалека напоминающие мили скомканные синевато-белые тканные кружева волны разбивались о когти черных волнорезов врезающихся в песчаную полоску узкого берега около тянущейся вдоль берега широкой асфальтовой дороги гнулись и ломались пополам словно тростинки высокие кокосовые пальмы из каменного скалистого мыса около самого города рухнул в воду, поднимая тучу брызг. Похоже на огромную свечу, полосатый маяк. «Ещё немного, и можно будет начинать», негромко сказал Сигун. Две чёрные льдинки его прищуренных глаз задумчиво наблюдали за тем, как чудовище, спрыгнув на тут же покрывшееся сетью трещин шоссе, силой пинает лапой пёстро разукрашенный автобус и как тот летит вдоль дороги, переворачиваясь колёсами вверх. Миллис в очередной раз поразилась хладнокровью правителя. Будь её воля, она, наверное, не удержалась и начала бы всё прямо сейчас, но КБ-7 был, конечно, прав. Тень Отречённого ещё не могла набрать достаточной энергии, чтобы исполнить задуманное. Что ж, тем слаще будет вознаграждение за ожидание. Снизу слышался непрерывный грохот и приглушённые высотой отчаянные крики. Химера топтала маленькие одноэтажные домики с плоскими крышами и с затейливыми белыми балкончиками, словно спичечные коробки. Пёстрые, одинаковые, как детские кубики, нарядно выкрашенные зелёным, розовым, синим, они один за другим обрушивались на землю. Рассыпи красных и коричневых крыш, пересыпанные пятнами зелени, тонули в облаках поднимающейся пыли. Высокий, в человеческий рост, кирпичные заборы вокруг дворов с грохотом рассыпались на куски. На раскинувшейся в отдалении площади раскачивалось словно картонное, вытянутое низкое здание с деревянными ставнями и тонкими желтыми колоннами перед входом. Стоящая рядом с ним синяя пластмассовая бочка опрокинулась и покатилась вниз по песчаной улице, расплескивая воду. Обезумевшие люди выбегали из здания наружу, размахивая руками». «Бессмысленный народ!» — хмыкнул верхом сидящий на окаймляющем крышу базилики резном каменном бортике и вильф, рассеянно покачивая ногой. «У муравьев и то больше порядка, когда поджигают муравейник». «Ну, положим, муравейник пока что еще и не подожгли», — заметил Тео, тоже подходя к краю и задумчиво останавливая взгляд на круглом белом куполе, возвышающемся на горизонте. Невидимая для людей химера всем весом рухнула на похожее на коробку для карандашей серое строение на краю центральной площади. Поддерживающие крышу стальные конструкции задробежали, выворачиваясь из земли. Послышался треск ломающегося бетона, и несколько человек в панике бросились от здания в разные стороны, спасаясь от осыпающихся на землю обломков стен. Монстр тут же снова взметнулся вверх и с ревом закрутился в мутном песчаном вихре. милис проследила за ним взглядом, протянула руку и несколько оброненных чудовищем толстых белых волосков, извивающихся словно живые, упала женщине на ладонь. «Ты знаешь, ведь похоже, что я опасалась не зря кабы Сими», — медленно сказала она затем, не отрываясь, глядя в высокое безоблачное небо. Длиннолапую химеру все четверо Нишур разглядели почти сразу, несмотря на то, что фигура монстра, яростные вопли которого перекрывали несшиеся отовсюду стук и треск, постоянно то сжималась, превращаясь в почти змеиную, то наоборот разбухала, вытягиваясь вверх, словно многоэтажный дом, делаясь зыбкой и полупрозрачной, а потом сразу же вновь приобретая зримые очертания». С ревом она разбросала в сторону припаркованные вдоль ограды городской площади мопеды, а потом с хрустом наступила огромной многосуставчатой лапой, настоящей посреди площади бетонной, в вьюнками колодец с прицепленным к вороту маленьким бидоном. Сверху Алексу было хорошо видно, как вокруг монстра сразу же начала тошно раскачиваться земля и как пошли трещинами стены окружающих площадь домов и законных проемов которых стали слязгом вылетать стекла. Где-то с грохотом падали кирпичи и раздавались протяжные крики, топот и звон. Люди собирались на улицах плотными толпами, не решаясь приблизиться к оставленным жилищам и со страхом ожидая новых ударов. Монстр не обладал рассудком, и это было несомненным плюсом, но больше плюсов в ситуации не наблюдалось вовсе. «Будет невероятной удачей, если рядом сейчас не окажется кукловодов», — подумал Алекс. Впрочем, он уже не особенно верил в подобную возможность. Слишком уж четко было выбрано на этот раз место атаки. Алекс напрягся, чувствуя, как штормовой ветер вздымает дыбом шерсть на его спине. «Сейчас. Еще немного». Химера метким пинком превратила в груду осколков, выкрашенную в радужные цвета, детскую горку-пирамидку во дворе одного из домов. На мгновение замерла, крутя по сторонам бесформенной, как каменный булыжник башкой, и Алекс, воспользовавшись этой секундной задержкой, спикировал на неё сверху, широко раскидывая лапы. Горячий ветер пронзительно свистнул у него в ушах. Тонкие тяжёлые хлысты вырвались из лисьих когтей, обвивая тело монстра словно бы светящимися пеньковыми верёвками. Тот распахнул огромный зубастый рот, уродливые складки на серые, как будто бы обтянутые пергаментом морде, пошли частыми волнами, и жуткий звук, похожий на оглушительное карканье, заполнил дрожащий жаркий воздух вокруг». Огненные нити на покрытом тёмной коростой теле начали одна за другой рваться с раскатистым треском, напоминающим пушечный гром. Сколько же нужно теперь энергии, чтобы хотя бы лишить сейчас тварь возможности двигаться? Алекс видел, как Диана и Пуля пытаются снова накинуть на чудовище тонкую прозрачную сеть, но оно тут же отпрыгивает, выбрасывая мелкие камни из-под когтистых лап и сразу подскакивает вверх, растворяясь в чёрном по урагане. Монстр был невероятно силён. Краем сознания Алекс с нарастающей тревогой отметил, что стяжку тот тоже использует уже удивительно ловко, гораздо увереннее, чем в предыдущем бою. Почти как разумный. Благо все четверо Нишур были уже давно знакомы с этой подленькой и очень любимой тулипотехникой и умели управляться с ней почти что рефлекторно. Теряешь из вида противника, срочно перемещайся как можно дальше от него в сторону». И тут раскалённое небо над ними задрожало, а над макушками чахлых, разлапистых пальм, над крышами домов, в глубине бездонной тропической синевы, сделалось видимым словно бы огромное пылевое облако, ревущее и шевелящееся. И почти сразу с головокружительной высоты посыпались на город полчища низших тулепа. Эти создания непрестанно извивались и корчились, перекручиваясь в воздухе, по кошачьему шипели, а иногда коротко взлаивали, налетая друг на друга, а еще они постоянно меняли формы. Гигантские насекомые, покрытые костяными наростами, вдруг растягивались на лету, превращаясь в веретенообразных червей с перепончатыми крыльями. Круглые мохнатые жуки, вращающие выпуклыми и стрекозинами глазами, неожиданно становились похожи на многоногих каплеобразных медуз. А в самом центре всего этого жуткого, завывающего на разные голоса Роя, парила в воздухе гигантская летучая мышь с похожей на собачью мордой и обвислыми перепончатыми ушами. Её фигуру окутывал ореол дрожащего розового света. Красные, едва различимые тонкие паутинки тянулись от венчающих кожистые крылья когтей каждому из омерзительных существ. Твари бросались на город беснующимися стаями, круша все на своем пути. Одну за другой они срывали крыши с еще уцелевших домов, направо и налево раздавая удары, похожими на лианы длинными хвостами. В воздухе трещали электрические разряды. Исполинская летучая мышь с хрипом втянула в себя воздух, несколько раз силой хлопнула крыльями, и рой снова разделился. а затем, словно бы только сейчас, разглядев своих противников, опять взлетел вверх и рванул к Нишуур, набрасываясь на них со всех сторон. Почти невидимое на солнце и в воздухе длинная тонкая щупальца одного из отвратительных гадов задела Алекса по боку, оставив на рыжей шкуре пузырящийся склизкий след. Ребра рванула жгучей болью. Он едва успел потянуться к друзьям, отдавая короткую команду, состоящую не из слов даже, а из одних лишь намерений, и четыре светящиеся фигуры одновременно вспыхнули, объединяя силы и окружая себя мощной, переливающейся сотнями искр энергетической волной. Тварей разметала по сторонам порывами огненного ветра. Раздался оглушительный, подвывающий рёв десятков глоток, и существа, словно привязанные друг к другу похожими на струйки прозрачной слизи лучами, стали стремительно стягиваться в одну единую беснующуюся чёрную массу, в густое угольное облако с салыми проблесками ядовитого, пахнущего чем-то противоестественно химическим дыма. И Алекс почувствовал, как начинает рефлекторно сжиматься горло при дыхании. И это было скверно. Очень скверно. В чёрном облаке проступили очертания бесформенного существа с загнутым, покрытым пятнами серой плесени тройным клювом, остроконечными ушами и приплюснутой, словно вдавленной внутрь мордой, со множеством красных, не мигающих глаз. Тварь встопорщила редкую розовую щетину на загривке и ринулась вперёд, растопыривая в разные стороны многочисленные кривые лапы. где Диане казалось, что бой длится уже целую вечность, хотя на самом деле прошла едва ли четверть часа. Она стала Нишур почти 10 лет назад, и ей уже приходилось участвовать в битвах, но она еще ни разу не видела, чтобы низшие тулипа оказывались в таком огромном количестве, способные на слияние. оканчивающиеся острыми жалами лапы трёхклювого монстра, полыхнули желтовато-белым огнём, словно расплавленный металл, и Диана невольно отпрянула в сторону. Полуослеплённые глаза ей обожгло, как будто в них швырнули пригоршню песка или стекольной крошки. Она успела заметить, как рыжая, золотистая тень огненной лисицы прыгает монстру навстречу, впиваясь тому зубами в покрытые мелкими, воняющими гнилью костяными пластинами горла. и как потом оба, громыхая, обрушиваются вниз прямо на обломки разнесенного в щепки хлипкого деревянного сарайчика в чьем-то дворе. «Хаук! Справлюсь! Остановите гаки!» А полупрозрачная фигура бешеная, завывающая химеры, которая окружила в воздухе над сотрясаемой все новыми мощными толчками землей, казалось, даже не замечала, что происходит вокруг нее. На вид Диана и Пуля окружили Химеру с трёх сторон, но мгновенно окутавшая монстра пелена, дрожащего от чудовищного жара воздуха, не дала им приблизиться вплотную. «Оглушаем! Не получится! Слишком силён! Даже не пытайтесь!» Неожиданно зазвучал в ушах у Дианы незнакомый голос, свистящий, словно ураганный ветер, но всё равно немного похожий на женский. И над её головой медленно материализовался, будто бы вынырнув из пустоты, огромный изумрудно-зелёный дракон с серебристым узором на гибкой изогнутой шее и десятком длинных тяжёлых хвостов, оканчивающихся толстыми, как наконечники копий, блестящими иглами. а рядом с ним парил в воздухе еще один дракон с вытянутым, покрытым крупной серой чешуей, змеиным телом, зубчатым гребнем на загривке и мордой, карикатурно напоминающей то ли человеческое лицо, то ли подвижную темно-малиновую деревянную маску с толстыми линиями вокруг глаз, короткими острыми клыками и раздутыми ноздрями. Его загнутые когти, похожие на ястребиные, по четыре на каждой короткой звериной лапе, начали стремительно удлиняться. Широкая зубастая пасть слегка приоткрылась. «У вас ничего не выйдет, шур Его сил хватит, чтобы уничтожить вас всех!» И в следующий же миг оба существа молниеносно атаковали. Всё стало происходить одновременно. на вид шипя будто кобра угрожающе распустил за плечами широкий и сине черный капюшон обнажая вытянувшиеся тонкие клыки с которых струились кипящие темные капли и кинулся человека головам у змею наперерез но его лязгнувшие зубы схватили пустоту Ззмей выпустил из пасти длинные словно факел мгновенно обуглевший верхушки огромных развесистых пальм далеко внизу язык жидкого красного огня, оттесняя противника в сторону. и второй дракон тут же распахнул мощные крылья, стрелой падая сверху на оставшихся без поддержки диану и пулю. Диана развернула перед собой укрывший обеих круглый воздушный щит, краем глаза увидев, как светящаяся белая сова посылает вперёд мощный сияющий поток, сплошь состоящий из мелких изогнутых игл Но тело дракона засветилось ярким зелёным светом, и иглы растаяли в воздухе, не причинив ему никакого вреда. «Сколько лет вы учились сражаться, маленький Нишур!» «Даже сотни лет не наберется, верно?» Диане показалось, что в мысленном голосе послышались отголоски глухого женского смеха. «А кто скоро решает, тот скоро и кается. Слышали про такую мудрость?» Дракон хлестнул в воздухе, ставшими мгновенно необыкновенно длинными и тонкими, словно плети, хвостами, и Диана почувствовала, как множество ледяных жал разом впиваются ей в грудь. Острая боль сперва обожгла и тут же разлилась по телу мёрзлой дрожью, и сила, которая удерживала её в воздухе, вдруг стала ослабевать, делаясь совсем ненадежной. Лапы Алекса успели располосовать многоглазой, с рёвом катающейся по пожухлой траве огромной трёхклювой твари-живот, оставляя на её шкуре пенищиеся, как от кислоты, следы, когда он увидел, как искра, пронзительно вскрикнув, кувырком летит куда-то вниз, как фигура Навида корчится в затягивающихся всё туже кольцах неимоверно длинного и мощного змеиного тела, и как пуля один за другим выбрасывает перед собой защитные экраны, пытаясь уберечься от струящихся из глаз изумрудного дракона ослепительных режущих лучей. Гигантский и рыжий лис отшвырнул от себя корчащегося монстра и стремительно прыгнул вверх, кидаясь к ним на помощь, но тут за его спиной внезапно басовой струной загудела тонкая воздушная леска, захлестнувшая горло тугой петлёй. «Иди-ка сюда, Хаук!» Туловище молнии прошиб мощный плазменный разряд, и в тот же момент Алекса рывком потащила вниз, швыряя спиной на крышу раскачивающийся, словно корабль, в сильный шторм каменной базилики. Прямо к ногам двух рослых птицеголовых фигур, медной и серебристо-стальной. «Покажи-ка нам красивую схватку!» Стоящий рядом с вытянутой конической церковной башней, поблёскивающая, будто бронзовая статуя, клювастая тварь вскинула вверх длинные, мускулистые руки-лапы, и удавка полоснула горло Алекса режущей болью, стягиваясь всё туже. Рыжая шерсть на его шее задымилась. Перед глазами ослепительно полыхнули разноцветные кометы. Лис захрипел и судорожно выгнулся, с усилием скрещивая на груди ладони, И петля задрожала, ослабла и затем лопнула с оглушительным щелчком, похожим на пистолетный выстрел. Уши на мгновение заложило Самым главным сейчас было не позволить никому из них оказаться у себя за спиной. И Алекс стремительно откатился как мог далеко в сторону, тут же вскочил на ноги и приготовился к броску, выставив перед собой напряженные лапы с выпущенными когтями. Две орлиноголовые фигуры замерли напротив него, изготавливаясь для боя. «Почему ты не с нами, Хаук, м? с издевкой спросил вдруг Тео. «Ты же был викингом! Как этим паяцам удалось так разжижить твою древнюю северную кровь?» «Я не позволю вам сделать этот мир своим!» Алекс выпустил из ладоней два коротких, ярко сверкнувших на солнце черных когти ножа. «Этот мир и так наш, воин, поверь мне!» В шипящем голосе Тео послышалась усмешка. «Мы его хозяева!» «Мечтай дальше, не дождетесь!» «Да? А что вы, не шур, вообще можете предложить смертным, м? Вильф насмешливо прищурил алые змеиные глаза, медленно переступая в сторону на напружиненных ногах. Останки истины от тех учений, которые никому не будут нужны, если за них не придется проливать кровь или гнать других на смерть. Да кому из смертных они вообще хоть когда-нибудь были интересны? Эти ваши идеи, за которые нельзя сделать рабом или убить. Идеи, за которые убивают, всегда живут дольше. Смертные принадлежат нам. Его голос утонул в оглушительном свисте, и в этот же миг извивающийся, словно гигантский металлический червь, луч, метнувшийся от скрещенных запястьей, похожий на ожившее медное изваяние фигуры, сшиб вниз тяжелый четырехконечный крест на угловом церковном шпиле и полетел Алексу под колени. Тот мгновенно отскочил в сторону, уворачиваясь от удара. Было слышно, как стоящая посреди улицы химера, мощными ударами похожих на лопаты лап, один за другим валит на землю, рассыпая вокруг себя искры, столбы электропередач. В воздухе тучами поднималась пыль. Твари, что вам сделали все эти люди, которых вы так стремитесь уничтожить? Пара выпущенных из когтистой лапы Тео полупрозрачных, словно осколки хрустальных кристаллов длинных клинков, взвились в воздух, цели ему в шею. Алекс отшагнул в сторону, разрывая дистанцию, и его рука тут же соскользнула вперёд, не давая тому окончить замах. Со столкнувшихся лезвий на каменные плиты крыши сверкающим каскадом посыпались искры. Птицеголовый снова приоткрыл серебристый клюв. «Как сказал однажды классик, эта земля полна лишними, Хаук». «Да пошёл ты к дьяволу, Заратустро чёртов!» — выкрикнул Алекс. Его чёрный коготь-кинжал проехался по прозрачным изогнутым остриям, и Тео немедленно, сноровисто перестроил атаку, вскидывая вновь поменявшие форму лезвия на уровень лба и нанося им вертикальный удар сверху. Алекс присел, одновременно уворачиваясь от летящего справа огненного бича, тянущегося от выброшенной вперёд руки Вильфа и отработанным движением вновь сводя перед собой жилистые полузвериные ладони. Изогнутые и вытянутые жало выпущенные из мощных лап обоих орлиноголовых, ярко замерцали и погасли, но он выиграл от силы пару секунд. «Да ну, и это всё, на что ты способен, Хаук!» Разнёсся в воздухе свистящий голос Вильфа, и обе полуптичьи фигуры снова одновременно двинулись вперёд. Эта пара явно действовала по давно отработанной схеме, пытаясь заставить его уйти в глухую оборону и оттянуть энергию, необходимую для нападения. Они били слажено и необыкновенно быстро, словно единое существо в доли секунды, одну за другой меняя боевые стойки и перемежая молниеносные глубокие выпады синхронными энергетическими атаками. В любом поединке важнее всего заставить противника двигаться назад. Алекс прекрасно знал это, но всё равно шаг за шагом отступал всё ближе к краю покачивающейся крыши. Перед глазами у него рябило от мельтешащих в воздухе металлических отсветов и одновременно удерживать в поле зрения оба находящихся в непрерывном движении, наступающих на него с разных сторон силуэта, становилось всё трудней. Четыре острых сверкающих пики полетели в Алекса, мете одновременно в грудь и в живот. но натолкнулись на глухую стену мгновенно возникшего вокруг получеловека полулиса, тонкого, словно огромный мыльный пузырь, дрожащего купола. В тот же момент талые глаза обоих птицеголовых полыхнули, и поверхность купола пошла трещинами, осыпаясь на землю мелкой, мгновенно тающей в воздухе ледяной крупой. Фигуры его противников одновременно поплыли в тумане стяжки, И Алекс отступил кувенчиной, выкрашенным в ярко-алый цвет крестом высокой узорчатой арки, защищая спину и на полсекунды позже них принимая позу силы. Пылающий, как зарево пожара, луч, бьющий из глаз изумрудного дракона с плетьми-хвостами. Полине почему-то упорно казалось, что в человеческом воплощении дракон тоже был женщиной. Раскаленным лезвием полоснул белую сову по темени, с шипением оплавляя мелкие серебристые перья на ее макушке. Пахнуло паленым. Сова нырнула к самой земле, задевая крыльями крыши разрушенных домов, а потом снова взлетела вверх и начала закладывать вираж за виражом, пытаясь сбить противницу с толку. На щиты у неё оставалось всё меньше сил, и единственной стратегией, чтобы хоть немного их сберечь, было постоянно оставаться в движении. По линии никак не удавалось найти боевую позицию, из которой ей можно будет сконцентрироваться на нападении, а между тем энергия у зеленого дракона, кажется, только прибавлялась. Сова не могла понять, как дракону удается с такой легкостью парировать любые, даже самые меткие ее удары. Дракон как будто даже не отражал атак. Казалось, каждый раз он гасит их очередным контрвыпадом просто потому что мгновенно предугадывает действия противника. «Она понимает наш код-намеренье», — изумлённо осознала вдруг пуля. «Код-намеренье, который Нишур используют в бою для связи между собой. Эмпатические волны. Но Тулипа же не способна к эмпатии. Как же это у неё получается?» «Удивлена, птичка? Я понимаю ещё очень много ваших штучек, Нишур». На заострённых концах гигантских, тёмно-зелёных, кожистых крыльев внезапно сверкнули длинные огненно-золотые шипы, и в следующий момент, похожее на саблю лезвие, силой ударило сову под левое крыло. Например, вот это! Лезвие прошло насквозь, не задев кость и почти не лишив крыло подвижности. И это было удивительной удачей, но туловище Полины прошибло ошеломляющей болью от шеи до самого хвоста. Она не позволила себе закричать, лишь резко выдохнула, судорожно распахивая клюв и пытаясь пустить через место контакта силовой разряд. Ощущение было такое, как будто тело с ног до головы окатили ледяной водой, а потом крыло дракона вдруг дернулось, обмикая, и тут же нелепо затрепыхалось в воздухе. Дракон попытался косо спланировать вниз, и Полина, не теряя ни секунды, раскинула под ним густое, как пчелиный рой, распространяющий едкий металлический запах туманное облако, состоящее из миллионов бешено крутящихся игл, а сама нырнула следом, впиваясь когтями в вытянутую чешуйчатую морду. Дракон с ревом вывернулся, неумолимо теряя высоту и выпуская из пасти длинную струю зеленоватого пламени. Но пуля в тот же момент отпрянула, и под брюхо дракону врезался искрящийся и мерцающий, как гигантская шаровая молния, плазменный заряд. Чудовище отбросило в сторону и потащило вниз к земле. Сова метнулась было за ним следом, но в это время её сознание прикоснулось к находящемуся где-то совсем близко сознанию Алекса, и это чувство отразилось тревожной, колющей болью где-то у неё в подсдошье. «Акеру!» прозвучало вдруг в отдалении оглушительным громовым раскатом.